Глава 12. Романтика и реальность. Возвращение в Касабланку. Джастин Фармер, корреспондент художественного отдела. В этом году сороковой -го юбилей отмечает Касабланка, одна из величайших и наиболее влиятельных картин Голливуда, пользующаяся невероятной популярностью. Уже 4 десятилетия она собирает полные кинозалы по всему миру и оставила в культуре неизгладимый след от фраз и образов до настроений. Персонажи Хамфри Богарта, Ингрид Бергман и Клода Рейнса стали культовыми. Хотя сюжет фильма хорошо известен, приведем краткий пересказ. Действие разворачивается в марокканском городе Касабланка во времена Второй мировой войны. Страна находится под властью марионеточного вишистского правительства Франции. Американский эмигрант по имени Ричард Блейн или просто Рик Хамфри Богарт держит ночной клуб-казино на одной из узких улочек Касабланки неподалеку от аэропорта. Бывший наемник и контрабандист, два года назад он пережил в Париже любовную драму, оставившую в душе неизгладимый след и скрывает боль под личиной уклончивого равнодушия. Его прибыльное заведение под названием «Американское кафе Рикка» зарабатывает на беженцах, которые через Касабланку пытаются попасть в одну из нейтральных стран или в США. Переправка и эксплуатация беженцев — основной источник дохода Рикка, И его теневой бизнес способствует росту подпольной экономики города. Рик мало чем отличается от обычного ракетира, и все же за внешним цинизмом скрывается смелая натура, способная к состраданию. Этой моральной дилеммой пользуется коррумпированный шеф местной жандармерии, капитан Луи Ренар, Клод Рейнс. В политике Рик не участвует, отговариваясь тем, что он... Всего лишь владелец Салуна. Привычное течение жизни и хрупкое душевное равновесие Рика нарушается, когда однажды вечером в клуб заходит его бывшая парижская возлюбленная Ильза Лунд, Ингрид Бергман, в сопровождении харизматичного борца сопротивления по имени Виктор Лазло, Пол Хенрейд. Рик и Ильза по-прежнему страстно влюблены друг в друга и тщетно борются с чувствами. Ильза признается, что Лазло — ее муж, которого она считала погибшим, когда встретила Рика. У Рика есть официальные документы, по которым Лазло и Ильза могут улететь в нейтральный Лиссабон, однако отдать их — значит потерять Ильзу навсегда. Кульминация фильма... Последняя встреча в аэропорту после того, как Рик пообещал Ильзе улететь вместе с ней. В последнюю минуту он отказывается от эгоистического невмешательства и, проникшись идеалами Лазло, отдает документы. Лазло и Ильза садятся в самолет и улетают навстречу свободе. Этот прекрасный фильм пропитан духом непостоянства и ощущением близости смерти. Все герои бегут от прошлого, от ужасов настоящего или в поисках лучшей жизни. Многие хотят исчезнуть и действительно исчезают, или сбежав в другую страну, или попав в руки полиции. Клуб «Рико» — центральный пункт, терминал, через который проходят все персонажи. Он находится так близко к аэропорту, что заходящие на посадку самолеты пролетают прямо над крышей, символизируя одновременно и свободу, и опасность. В одном из первых кадров фильма пассажирский самолет проносится в опасной близости над входом. Каждую ночь по улицам города гуляет луч прожектора на диспетчерской вышке аэропорта и заглядывает в окна клуба. Аэропорт — единственный выход из кособланки. Виктор Лазло и Ильза Лунд прилетают с самолетом равно, как и нацистский майор Конрад Фейт, посланный схватить Лазло. Капитан Ренар получает взятки прежде всего за выдачу дорогих выездных виз, и молодые женщины обычно расплачиваются натурой. Визы пригодны лишь в аэропорту и имеют весьма сомнительную ценность. Хотя с их помощью можно вылететь из Касабланки, нет никакой гарантии благополучно въехать в другую страну. Другое дело документы РИКа. Они гарантируют свободный въезд в страны союзников. Интрига разворачивается в микрокосме политического и эмоционального напряжения. Обычных людей, живущих в Касабланке, мы почти не видим. Так и в современном аэропорту пассажир находится в своего рода Чистилище, отрезанное от обычаев и свобод повседневной жизни. Все вынуждены ждать. «Касабланка» — полностью вымышленная история. Пока в Голливуде снимался фильм, в реальном мире союзники атаковали Северную Африку с Атлантического побережья, освободили Касабланку и другие города Марокко и оттеснили немцев на восток — Алжиру и Тунису. Обстановка на фронте складывалась столь удачно, что к середине января 1943 года, когда фильм вышел в прокат, в Касабланке проходила конференция союзников, на которой Черчилль, Рузвельт и Деголь обсуждали дальнейшую стратегию. Так что в художественной истории, которую рассказывает Касабланка, нет ничего, кроме вымысла. Впрочем, это совершенно не важно. Великие художественные фильмы запоминаются не правдоподобностью событий, а мечтами, которые исполняют, надеждами, которые внушают, и любовью, которую мы питаем к персонажам на экране. Даже сегодня Касабланка берет за душу картиной Моральной битвы Рика, столь блестяще сыгранной Хамфри Богартом и теплой верностью Ильзы одной из лучших ролей Ингрид Бергман, в которой раскрылась ее способность великолепно отыгрывать романтическую страсть, определившая дальнейшую карьеру. Зритель не догадывается об условиях, в которых вели съемки. В фильме показано сборище людей разных национальностей, стремящихся пробить через кособланку путь к свободе. Мы слышим о тех, кто пока не может вырваться и вынужден ждать в Касабланке. Ждать, ждать и ждать. Это отражает реальную ситуацию в Голливуде того времени. Из 70 с лишним актеров, снявшихся в фильме, только трое являлись настоящими американцами. Хамфри Богарт, Дули Уилсон в роли пианиста Сэма и Джой Пейдж в роли болгарской беженки, Анин Брандель. Остальные недавно эмигрировали в Америку, многие спасаясь от гитлеровского режима. Большинство из них были евреями, даже те, кто играл нацистов. Некоторые исполнители эпизодических ролей у себя на родине считались крупными звездами. И хотя события фильма полностью вымышлены, это стирание грани между реальными и экранными обстоятельствами жизни актеров, добавляет сюжету убедительности. В память влезается эпизод, где все посетители клуба поют «Марсельезу», одна из самых эмоционально заряженных и запоминающихся сцен в истории кино. В заключении крупным планом показывают заплаканное лицо Мадлен Лебо, французской кинозвезды, бежавшей из Парижа. Она восклицает «Да здравствует Франция!» Что касается Хамфри Богарта, то ходят слухи, будто изначально на роль Рика рассматривались другие актеры. Часто упоминают нынешнего президента США Рональда Рейгана и звезду гангстерских фильмов Джорджа Рафта. Сейчас трудно представить, что кто-либо из них сумел бы придать Касабланке ту эмоциональную выразительность, которой добился Богорт. В действительности слухи лишены оснований. Он планировался на роль Рика с самого начала. Тем не менее, один актер все же мимолетно рассматривался на эту роль и оказал любопытное влияние на съемки фильма. Речь о Лесли Говарде кинозвезде времен раннего Голливуда до появления Кодекса Хейса. Британец, по происхождению, Говард слыл воплощение британского баяния и скромности. Он быстро сделал карьеру в Голливуде и снялся в нескольких успешных картинах. В 1930-1933 годах играл с такими знаменитыми актрисами, как Норма Ширер, Мэриан Дэвис, Энн Хардинг, Жанет Маршан, Кончита Монтенегро и Мэри Пикфорд, а позднее снялся в роли Эшли Уилкса в «Унесённых ветром». С трудом верится, что Лесли Говард мог бы сыграть Рика Блейна столь же убедительно, как Богарт. Впрочем, его кандидатура не рассматривалась всерьёз. Именно Говард, как старший товарищ и состоявшийся актер Голливуда, помогал своему давнему другу Богарту добиваться ролей и признания, которых тот, по его мнению, заслуживал. Когда он заподозрил, что Хэл Уоллес, продюсер Касабланки, сомневается насчет Богарта, то Гречо выступил в его защиту и объяснил, что Богарт уникально подходит для этой роли. Так и вышло. Между Лесли Говардом и Касабланкой существует еще одна связь, на этот раз трагическая. Вскоре после выхода фильма Говард прилетел из Великобритании в Лиссабон, Чтобы представить картину «История истребителя Спитфайр», в которой выступал не только актером, но и режиссером. Сноска. «История истребителя Спитфайр» 1942 год. Историческая драма о создании легендарного истребителя, снятая при поддержке Уинстона Черчилля. Съемки велись в районе боевых действий. С этой целью он отправился на предварительный показ в Португалию и между делом посетил Мадрид, где его заметили с Кончитой Монтенегро, партнершей по одному из предыдущих фильмов. Визит загадочный. Кончита Монтенегро была напрямую связана с генералиссимусом Франко, испанским диктатором, и не исключено, что Говард прилетел с неофициальной дипломатической, а может быть и разведывательной миссией. Выяснить это уже не представляется возможным, хотя существует немало теорий о том, что он делал в Мадриде, и некоторые полагают, что произошедшее впоследствии объясняется подозрениями в шпионаже. В Мадриде Гувард провел всего два дня, а затем вернулся в Лиссабон и вылетел из аэропорта Портелло в Великобританию. В те времена гражданские самолеты британской корпорации трансокеанских воздушных сообщений Боак летали между Лиссабоном и Великобританией 3-4 раза в неделю. Услугами именно этой авиакомпании воспользовались бы те, кто летел из вымышленной Касабланки – Ильза Лунд и Виктор Лазло. Добравшись до Лиссабона, скорее всего, отправились бы в Великобританию, а оттуда в США, и летели бы рейсом Боак. На протяжении Второй мировой войны истребители Люфтваффе почти никогда всерьез не атаковали эти самолеты, поскольку в них регулярно транспортировали дипломатическую почту и письма военнопленных, как немецких, так и британских. А кроме того, на борту присутствовали пассажиры, чиновники, журналисты, дипломаты с семьями и прочие гражданские лица. Негласная договоренность о ненападении была выгодна обеим сторонам конфликта. Однако именно в тот день, когда Лесли Говард возвращался в Великобританию, летчики Люфтваффе решили напасть. Самолет разбился, и все пассажиры погибли. Если связывать романтический фильм с суровой военной реальностью, то судьба Лесли Говарда — и других пассажиров подчеркивает риск, которому подвергались киногерои. Прощание Рика с Ильзой в аэропорту Касабланки весьма эмоционально. Хотя оба знают о рисках полета в военное время, Рик не упоминает об этом ни словом. Проблемы влюбленных совсем иного рода. Они неразрешимы и причиняют куда более мучительную боль, чем страх гибели. Слезы Страдания, преданность и надежда в глазах Ингрид Бергман словно намекают, что будущее героев еще не предрешено. Фильм заканчивается, а «Магия Касабланки», вечной драмы о бегстве и полете продолжается. Джастин Фармер, художественное приложение Sunday Таймс», 21 ноября 1982 года.